Письма, накануне ей написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков». Но Марь Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако же её слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от её постели, могла понять из них только то, что дочь её была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной её болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили,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 Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородином, она упала в обморок. И боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, Оставив ее наследницей всего имения, но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горе с бедной проскуве Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадова место печальных воспоминаний и поехали жить в некое поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марь Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи им переписаны для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству. И с любопытством ожидали героя, должествовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал на навстречу, музыка играла завоеванные песни, Виф Анри Котре. «Тирольские вальсы» и «Арии Жаконды». Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. «Время незабвенное, время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «отечество!» Как сладки были слезы свидания!» с каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости, любви к государю. А для него какая была минута? Женщины, русские женщины, были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла, Восторг их был истинно упоителен, Когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» И в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан был лучшей, драгоценнейшей наградой. В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в некой губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в всех местах офицера было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в своей поместье, находившейся по соседству деревни Марь Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала. Но поэт, заметьте ее поведение, сказал бы, «Если это не любовь, так что же?» Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но чтобы она не сказала или не сделала, душа и взоры его так за ней исследовали. следовали. Он казался нраво тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным по весу, и это не вредило ему во мнении Марь Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего... Более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки. Молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он со своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью? Гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого роду не была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марь Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Здравствуйте, Праскоя Петровна. У себя ли Мария Гавриловна? Здравствуйте, Бурмин. Здравствуйте. Она в саду. Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать. Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, а вот дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марь Гавриловну у пруда, под эвою, с книгой в руках и в белом платье настоящей героини романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Марья Гавриловна, здравствуйте. Я давно искал момента открыть вам свое сердце. Прошу вас, выслушайте меня. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. Я вас люблю. Я, я вас люблю страстно. Марь Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Марь Гавриловна вспомнила первое письмо сент-прё. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю. Знаю, что некогда вы любили, но смерти три года сетований. Добрая, милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Она... Молчите ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но я несчастнейшее создание. Я женат. Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат. Я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь. Что вы говорите? Как это странно. Продолжайте, я расскажу после. Ну продолжайте, сделайте милость. В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш пол. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители, ямщики советовали мне переждать я их послушался, но непонятное беспокойство владело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел. Приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу. И таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню, В деревянной церкви был огонь, церковь была отворена, за ограду стояло несколько саней, по паперти ходили люди. Я велел ямщику подъехать. Помилуй, где ты замешкался? Невеста в обмороке поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад. Ну выходи, выходи, выходи же скорее, выходи! Я молча выпрыгнул с саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. Слава Богу, на силу вы приехали. Чуть было вы, барышни не уморили. Подошел ко мне старый священник. Прикажите начинать. Начинайте, начинайте, батюшка. Девушку подняли. Она показалась мне недурна. Непонятная непростительная ветренность. Я стал подлиннее нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. Поцелуйтесь. А -а -а! Не он, не он. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал. Пошел. Боже мой, и вы не знаете, что сделал с бедной вашей женой? Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена. Боже мой, боже мой, так это были вы? И вы не узнаете меня. Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.